И все же мама была неспокойна за своего Эмиля. Так обычно бывает с мамами, когда люди приходят к ним с жалобами на их ребенка. И вечером, когда Эмиль уже лежал в постели со своими кипариком и ружариком, она села на край его кровати. Эмиль лежал и улыбался, а большие голубые глаза так и сверкали из-под копны светлых волос. Эмиль: "Да, мама, скоро ты уже пойдешь в школу". Тоже с тобой будет, а? <свист> ты такой озорник. <свист> только и делаешь, что проказничаешь. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Я не слышу тра-ля-ля. Ими. <свист> как ты будешь себя вести, когда пойдешь в школу? Хорошо. <свист> Думаю, что перестану проказничать. <свист> когда буду в школе. Да-да. <свист> Понадеемся на это. Но это не наверняка. Да. Я совсем забыла тебе рассказать, что не только мама, но и Лина была решительно против того, чтобы отправить Эмиля в Америку. Но, пожалуйста, не думай, что из любви к нему, скорее наоборот. Вот послушай, как было дело. Когда жители Берги принесли маме Эмилю деньги, собранные, чтобы отправить Эмиля в Америку, мама, как ты помнишь, очень рассердилась. Эмиль прекрасный мальчик, и мы любим его таким, какой он есть. Он никуда не поедет. Конечно. Об американцах ведь тоже надо подумать. Они же не сделали нам ничего плохого. За что же нам посылать на них Эмиля? Лена. Нет, ну ведь в газете писали, что в Америке было страшное землетрясение. Я считаю, что после этого нельзя к ним отправлять Эмиля. Это жестоко. И несправедливо. Иди-ка ты, Лина, лучше коров доить. Лина взяла подойник, отправилась в хлев и стала доить так усердно, что брызги летели во все стороны, и при этом все барматало себе под нос. Да же быть на свете справедливость. Ну, нельзя же, чтобы все беды разом обрушились на американцев. Но ну, я готова с ними поменяться. Я бы с радостью ей писала. Вот вам Эмиль. А Землетрясение пришлите нам. Но она бесстыдно хвасталась, куда ей писать в Америку? Ведь ее письмо в Смолленде-то никто не мог разобрать. Нет уж. Если кому писать в Америку, так это маме Эмиля. Она отлично умела писать и записывала все проделки Эмиля в синюю тетрадь, которую хранила в ящике стола. Чего ради ты это делаешь, Альма? Только зря наш карандаш испишешь. Неважно. Я записываю все шалости Эмиля, чтобы он узнал, когда вырастет, что вытворял мальчишкой. И тогда он поймет, почему его мама так рано поседела. Только ты не подумаешь, что Эмиль был плохой. Нет, нет. Его мама говорила чистую правду, когда уверяла, что он прекрасный мальчик. 27 июля. Вчера Эмиль был выше всяких похвал. За весь день ни разу не нашали. М -м -м. Наверное, потому что у него была высокая температура. Но к вечеру 28 июля температура у Эмиля видно упала, потому что описание его проделок за этот день заняло несколько страниц. Эмиль был сильный как бычок, и стоило ему чуть-чуть поправиться, как он начал проказничать пуще прежнего. Как ты уже догадался, Лина не очень-то любила проказника, она предпочитала ему иду. Младшую сестренку Эмиля, славную послушную девочку Зато альфред, как ты уже, наверное, понял, очень любил эмиля, хотя никто не понимал за что именно. И Эмиль тоже очень любил альфреда, и всегда было весело вместе. А когда альфред бывал свободен, он учил эмиля всевозможным вещам. Например, запрягать лошадь или вырезать из дерева разные фигурки или жевать табак это, правда, было не очень-то полезное занятия, да и этому и не научился. Только разок попробовал, но все же попробовал, потому что хотел все перенять у Альфреда. Альфред смастерил миль ружье. И ружье это стало, как ты знаешь, любимой вещью миля. А после ружья он больше всего любил, это ты тоже помнишь, свою плохонькую кепочку, которую папа как-то раз привез ему из города. Потом, кстати, папа не раз об этом жалел. Имел всегда, когда ложился спать, клал с собой в постель ружье и кепку. И мама его ничего не могла тут поделать. Я тебе уже перечисляла всех жителей хутора Катхуль, а вот про Крюса Маю чуть не забыла. И вот почему Крюса-Мая, маленькая худенькая старушка, жила в избушке в лесу, а не на хуторе. Но часто приходила туда, чтобы помочь постирать белье или приготовить домашнюю колбасу, а заодно и напугать синя и Иду своими страшными историями про мертвецов, духов и привидения, которые Крюса-Мая так любила рассказывать. Но теперь ты, наверное, хочешь послушать про новые проделки Эмиля. Каждый день он что-нибудь довытворял, если только был здоров. Так что мы можем взять любой день наугад. Почему бы нам не начать хоть с того же 28 июля. На кухне в Каткульте стоял старый деревянный диванчик, выкрашенный в синий цвет. На нем по ночам спала Лина. В далёкие времена на кухнях во всех хуторах округа Смоланд стояли такие деревянные диванчики, на которых спали работницы. И в Каткульте все было точно так, как везде. Лине очень удобно спалось на нем, и она никогда не просыпалась до звона будильника, который раздавался ровно в половине пятого утра. Так долина поднималась, и шла в хлев, доить коров. Не успевала Лина выйти из кухни, как туда быстро входил папа и Миля, чтобы выпить утреннюю чашку кофе в тишине и покое, до того, как проснется Эмиль. Как приятно сидеть одному за большим круглым столом, прислушиваться к птичьему щебету за окном, да кудах-то не укор. Как приятно, что не надо с опаской поглядывать на Емилию. Папа любил не торопясь попивать кофе, слегка раскачиваться на стуле и ощущать под босыми ступнями прохладный, свежевымытый половицы, которые Лина выскребла добела. Папа имел всегда ходил по утрам босиком и не только потому, что ему это нравилось. Была у него и другая цель. Жена. Ты тоже могла бы быть побережливей. Не ходить босиком? ни за что. Ты так неаккуратно носишь свои башмаки, что через 10 лет наверняка придется покупать новые. Наверняка. Больше папе не хотелось заводить об этом разговор. Да, я, кажется, уже говорила, что до звона будильника Лина обычно спала мертвым сном. Но вот однажды утром она, представь себе, проснулась до того, как зазвонил будильник. Это было 27 июля, в тот самый день, когда у Емиля был жар. А теперь подумай, Может ли быть что-нибудь ужаснее, чем проснуться от того, что у тебя по голове пробежала большая крыса? А это как раз и произошло с Линой. А -а -а -а! Лина схватила кочергу и готова была ударить крысу, но крыса юркнула в какую-то щель и исчезла. Папа имиля прямо из себя вышел, когда услыхал про крысу. «Шутка сказать, Да, наш сожрет у нас весь хлеб и все мясо, и меня в придачу. Ну, главное хлеб и мясо. Нужно взять у соседей хорошую кошку и запереть на ночь на кухне. Когда Эмиль услышал про крысу, он тут же стал придумывать способ ее поймать. Мало ли что, а вдруг кошка промахнется. часам к десяти вечера температура у Эмиля упала. Он почувствовал себя хорошо, и его так и распирало желание взяться за какое-нибудь полезное дело. Весь катхульд к этому времени уже спал крепким сном. Папа, мама и маленькая Ида в спальне рядом с кухней, Лина на синем деревянном диванчике на кухне, Альфред в своей каморке. Свиньи спали в свинарнике, куры на насесте в курятнике, коровы в хлеву, а лошади в загоне. Не спал только один Эмиль. Он лежал, лежал, потом не выдержал, тихонечко встал с постели и осторожно, чтобы не скрипнула половица, на цыпочках проскользнув на кухню. По тьме горели зеленые глаза чужой кошки. Сидишь без дела, мучаешься?» Тогда иди домой. Эмиль очень любил животных и не позволял их мучить. Он тихонько приоткрыл дверь, и чужая кошка Пули выскочила во двор. так кошка ушла к себе домой, а крыса осталась тут. Значит, ее надо было поймать, во что бы то ни стало. Эмиль достал из ящика мышеловку. отрезал маленький кусочек сала и нацепил его на крючок. Сперва он решил поставить мышеловку возле двери чулана, но потом передумал. Если крыса выглянет из двери чулана и сразу увидит капкан, она испугается и станет очень осторожной. Тогда поймать ее не удастся. Лучше дать ей спокойно побегать по кухне, порезвиться, она заиграется, перестанет бояться, и тут угодит в мышеловку. Может, мне поставить мышеловку или не на голову? Раз она говорила, что эта наглая крыса пробежала у нее по голове. Нет, не стоит. Лина может проснуться и испортить всю охоту. Надо найти другое место. Лучше всего, пожалуй, поставить мышеловку под обеденный стол. Крыса знает, что там всегда найдешь хлебные крошки. Но только, конечно, не возле папиного стула. Папа не из тех, кто уронит хоть одну крошку. А что... Если крыса во время обеда тихонько подкрадется к папиному столу и, не обнаружив ни крошки хлеба, примется глодать большой палец папиной ноги. Нет. Я этого не допущу. Ими решительно поставил мышеловку под стол, как раз там, где обычно находятся папины ноги. Потом И в постель и заснул довольный собой. Когда было уже совсем светло, его разбудил ужасный крик. Это папа. Он, наверное, вопит на радостях, что поймал крысу. Но тут В комнату убежала мама и выволокла Эмилия из постели. "Не медленно отправляйся в сарай и не попадайся папе папиным глазам, пока он не вытащит из мышеловки большой палец. М -м -м -м. Не то ты пропал, это точно!" Она схватила Имиля за руку и потащила его из комнаты, в чем он был. А был он в ночной рубашке. Времени одеться решительно не оставалось. "Без ружарика и кипарика не пойду". И он заметался по комнате в поисках этих двух предметов первой необходимости. Наконец, все было найдено, и он помчался к сараю так прытко, что рубаха на нем трепетала словно флаг на сильном ветру. Ты, конечно, помнишь, что в сарае Эмиль отсиживал всякий раз, когда попадался с какой-нибудь шалостью. Мама сразу же задвинула засов, чтобы он не вырвался на волю. а сам он, заперся изнутри, чтобы к нему никто не проник. Так что все предосторожности были соблюдены. Мама считала, что необходимо уберечь Милю от гнева отца, и думал то же самое. Поэтому он заперся, уселся на бревно и стал вырезать из деревянной чурочки очередного смешного человечка. ты уже знаешь, что этим делом он занимался всякий раз, когда его в наказание запирали в сарай. Уже 97 человечков аккуратно стояли на полке, прижанные вдоль стены сарая. Эмиль с удовольствием разглядывал свои маленькие деревянные скульптуры. Нам да, не пройдет много времени, как их накопится здесь целая сотня. А это уже кое-что, вроде юбилея. Когда я устрою здесь в сарае пир на весь мир, но приглашу только одного Альфреда, так размышлял Эмиль, сидя на бревне с перочинным ножиком в руках. Издалека до него доносились крики отца, но вскоре они смолкли. 28 восьмое число оказалось для Эмиля несчастливым.